На воле. Несколько минут я лежал на спине, ни о чем не думая. Глядел в небо, глубоко набирая в легкий воздух, густой, теплый воздух летней ночи, напоенный свежими ароматами жизни. Я вдыхал запахи земли, запахи травы, Одних запахов было достаточно, чтобы ощутить ладонями мягкую землю и шелковистую траву. Хотелось хватать их руками и жадно поедать все, без остатка. На небе уже не осталось ни одной звездочки, их было видно только из колодца. Висела лишь почти полная массивная луна. Не знаю, сколько я пролежал, так прислушиваясь к ударам сердца. Казалось, слушай только, как оно бьется, и все, так можно жить вечно. Но в конце концов я все-таки поднялся на ноги и огляделся. Никого, только ночной сад вокруг и статуи птицы, как всегда уставившиеся в небеса. Света в доме Майка Сахары не было, только в саду горела одинокая ртутная лампа, отбрасывая невыразительный бледный свет на безлюдную дорожку. Интересно, куда же подевалась Крита? Как бы там ни было, надо идти домой, прийти, попить, закусить чего-нибудь, а потом забраться под душ и как следует смыть себя все. От меня должно быть несет за километр, так что для начала нужно избавиться от этого духа. Второе — наполнить пустой желудок. Все остальное потом. Я зашагал к дому обычным маршрутом, но дорожка в этот раз выглядела почему-то другой, не такой, как всегда. Под живым, струящимся светом луны следы запустения и разложения выступились с небывалой прежде ясностью. В нос ударила вонь, будто от разложившегося трупа отчетливо пахнула нечистотами. Было уже очень поздно, но во многих домах еще не спали, разговаривали, что-то ели, смотрели телевизор. Из одного окна, там что-то жарили в масле, донеслись такие ароматы, что у меня заломило в голове и закололо в желудке. Из гудящего кондиционера меня обдало струей нагретого воздуха. Послышался шум воды из душа. За стеклянным окошком ванны смутно маячила тья-то тень. С трудом перебравшись через стенку перед домом, я очутился в саду. Отсюда наше жилище выглядело совершенно темным. Казалось, будто дом затаил дыхание. В нем не чувствовалось никакой теплоты, никакой близости. Дом, где день за днем проходила моя жизнь, был теперь всего-навсего пустой, безлюдной постройкой. Но кроме нее мне больше некуда идти. Поднявшись на веранду, я тихонько отворил стеклянную дверь. Ее долго не открывали, и потому воздух внутри был сперты и затхлый, пахло перезрелыми фруктами и средством от тараканов. На столике, в кухне. Лежала моя короткая записка. В сушилке в том же порядке стояла вымытая посуда. Я взял стакан и напился, раз за разом наполняя его водой из-под крана. В холодильнике ничего особенно не было, так случайный набор продуктов и разных остатков: яйца, ветчина, картофельный салат, баклажаны, латук, помидоры, тофу, сливочный сыр. Вылил в кастрюлю банку овощного супа. Подогрел его, залил молоком кукурузные хлопья и съел. По идее, я должен страшно хотеть есть. Но вид еды в холодильнике почти не вызвал аппетита. Наоборот, я почувствовал легкую тошноту и все-таки сживал еще несколько крекеров, чтобы успокоить боль в пустом желудке. В ванной я разделся, бросил одежду в стиральную машину. Распечатал новый кусок мыла и сантиметра за сантиметром оттер себя под горячим душем, вымыл голову. В ванной еще висела нейлоновая шапочка-кумика. Лежали ее шампунь, ополаскиватель и щетка для волос, зубная щетка, нитка для чистки зубов. Все в доме выглядело так же, как до ее ухода. Изменилось только одно — не было самой кумика. Встав перед зеркалом, я принялся рассматривать свое заросшее черное щетиной лицо. Посомневавшись немного, решил подождать с бритьем, боясь порезаться. «Отложим до завтрашнего дня. Встречаться ни с кем не надо». Почистив зубы и хорошенько проплоскав рот, я вышел из ванной. Открыл банку пива, достал из холодильника помидоры и латук, приготовил самый примитивный салат — От него аппетит стал постепенно пробуждаться, и я опять полез в холодильник, намазал картофельный салат на кусок хлеба, накрыл другим куском и тоже съел. За это время я только раз посмотрел на часы. Сколько же я просидел в колодце! На одну только мысль о времени голова отозвалась тупой болью. Нет, больше об этом думать не буду. О чем угодно, только не о времени. Я пошел в туалет и долго-долго мочился, закрыв глаза. Никогда бы не подумал, что это может быть так долго. Я, правда, чуть не отключился. Потом вытянулся на диване в гостиной и уставился в потолок. Странное состояние. Тело болит от усталости, а голова ясная. И сна Ни в одном глазу. Тут мне пришло в голову проверить почтовый ящик. Вдруг что-нибудь прислали, пока я сидел в колодце. Поднявшись с дивана, я прошел в прихожую и действительно обнаружил в ящике письмо. Имени отправителя на конверте не было, но по тому, как написан адрес, я сразу понял. От Кумика. Ее особенный мелкий почерк. Иероглифы один к одному. Выписаны четко, как в прописях. Сколько времени нужно, чтобы так писать? Но по-другому Кумика не умела. Первым делом я посмотрел на нечеткий, еле видный штемпель. Разобрать что-нибудь трудно, но один иероглиф так, кое кое-как удалось разглядеть. Похоже на такомацу. Такомацу что, в префектуре Кагава? Вроде у Кумика знакомых там не было. Мы с ней в Токомацу не ездили, да и она ни разу не говорила, что бывала там. А Токомацу мы вообще никогда не говорили. Так что Токомацу, может, и ни при чем. Как бы там ни было, я отправился с письмом на кухню, сел за стол и осторожно вскрыл конверт ножницами, стараясь не задеть листки почтовой бумаги внутри. У меня задрожали пальцы, и чтобы успокоиться, я залпом допил оставшееся пиво.